Последние 20-30 лет вбивают в голову фэнтези, которая сменила научную фантастику. Мир фэнтези – это мир иерархии, мир магической власти. Это очень четкая идейная обработка. То, что фэнтези заменила научную фантастику – очень важный показатель. Научная фантастика – это будущее как будущее. Фэнтези – это будущее как прошлое. Андрей Форсов